Глава двенадцатая. Синеглазое горе. Барон Фаторус, снольдерский коллега Интагара, выглядел полной противоположностью тому. Сухопарый, скопной седых волос, тонкими ладонями и длинными изящными пальцами скрипача. Больше всего он походил именно что на музыканта, но Сварог достоверно знал, никогда в жизни ни на каких музыкальных инструментах он не играл. Просто так уж сложилась жизнь. Юный барон, согласно категорическому заключению медиков, оказался чересчур субтилен для военной службы, которой не особенно и стремился, а потому пошел служить по гражданской части. Побывал в Министерстве иностранных дел, не приглянулось, перешел в казначейство и оттуда ушел еще быстрее. Как-то так само собой получилось, что он оказался в рядах тайной полиции и за 30 лет службы поднялся до ее главы. Человек на своем месте. Вполне надежный, активнейшим образом участвовал в перевороте забросившим сварога на Снольдарский трон, потому что, как многие, считал, что прежний король попросту губит страну. «Простите за прямоту, Ваше Величество, но вы чересчур мало внимания уделяете Харлану», говорил он негромким, звучным голосом, словно лекцию студентам читал, «поскольку прямоту в наших скучных делах «Вы только приветствуете. Я не опасаюсь вашего гнева». «И правильно делаете», — сказал сворок. «Там что-то серьезное. Я не сказал бы, что слишком серьезное, но достаточно хлопотное. Очередной заговор. Тамошний начальник тайной полиции, простите за резкость, тряпка и трус». «Он попросту боится знать слишком много, а с такими настроениями на подобной должности находиться никак нельзя. Честно признаться, кого привели, того и назначил», — сказал Сварог. «Мне гарантировали, что человек верный?» «Безусловно, но верность в сочетании с такими качествами немного стоит». «Я бы осмелился предложить вам хорошую кандидатуру». «Мы это обсудим попозже», — сказал Сварог. «Что за заговор?» «Как сообщают мои люди», — тамошняя тайная полиция фактически самоустранилась, — «замешаны, самое малое, трое влиятельных баронов с обширными владениями и большими дружинами, не менее полудюжины царедворцев». Кроме того, они не без оснований рассчитывают на один из драгунских полков. Не слишком серьезно, но, безусловно, и не мелко. «Меня убить собираются», — деловито осведомился Сварог. И речи не заходило. «Считают, что вы им не по зубам. Расчеты у них другие. Где-то в глуши откопали дальнего родственника покойной герцогини Морог». Мы проверили настоящего, ну а дальнейшее предугадать было несложно. Мятеж под предводительством законного, пусть и дальнего родственника правившей династии против чужеземного узурпатора. Под таким лозунгом вполне можно устроить серьезную смуту. Шансов на успех, конечно, никаких, но смута может разгореться серьезная. Тем более, что там... Не в первый раз. Замечены лоранские агенты и лоранское золото. Говоря по совести, во всем этом есть талика сермяжной правды, подумал сворок. Из всех его владений Харлан единственный был каким-то нескладным. Если все остальные королевства, и Ганза, и Балонг, ну, не считая вольных маноров, которые легонечко принудили по причине их слабости, харландским троном Сварог что уж там, завладел исключительно своим хотением, вынудив тогда Хартога отречься в свою пользу. Хартог был официально утвержден императрицей, Сварог тоже, но все равно. Как-то не лежала у него душа к Харлану, скучному, кондовому ничем не интересному герцогству, Он там побывал всего-то раз. И держал в хозяйстве единственно как неплохой плацдарм для возможных военных действий против Лорана. «Конечно, в открытом бою вы их разобьете», — продолжал барон. «Однако выдвинутый ими лозунг может долго будоражить сознание. Позвольте указать вам на одну вашу несомненную ошибку». «Указывайте». Сказал Сварог без всякого раздражения. Все это время вы откровенно пренебрегали Харланом, сказал барон мягко. Заезжали туда всего раз, да и то как-то мимоходом. Они не чувствуют в вас своего великого герцога. Даже те, кто не собираются бунтовать, недовольны. Герцог вроде бы есть, но не посещает свои владения. По моему глубокому убеждению, вам бы следовало, несмотря на занятость, поехать в Харлан со всей возможной пышностью и пробыть там не менее недели, устроить парочку больших придворных балов, закатить пир до небес для дворянства, раздать пригоршню-другую орденов, устроить для простого народа что-нибудь эффектное» ну, знаете, с жареными быками, бочками вина и кулачными боями, или там фехтованием на пастушьих посохах, чтобы победитель получил какую-нибудь мелочь, но непременно из ваших рук. Барон тонко улыбнулся. — Простите, старика, за вульгарность, но неплохо было бы еще уложить пару-тройку самых распутных придворных красоток, А уж если еще и облагодетельствовать на сеновале какую-нибудь смазливую крестьяночку, подарив ей потом перстень с бриллиантом, вам следует показать себя там эффектно, щедро и пышно, монеты побросать в толпу горожан, произнести пару речей, хваля Харлан. Это заставит заговорщиков стать овечками». Их все равно придется брать, прежде чем выступят. Но вот память вы о себе оставите неплохую. Да, еще, конечно, нужно публично снести головы парочке очень уж явных знатных казнокрадов и повесить полдюжины представителей сельских властей, особо ненавидимых простым людям. У меня есть список кандидатов и на казнь, и на награждение. Оба очень хорошо продуманы». «Ну, а красавец вы, конечно, овальные выбирать сами. Не могу же я и здесь давать вам советы». «Не знаток!» «Правда?» — весело спросил Сварог. Барон любил выглядеть едва ли не дряхлым старичком, но было-то ему всего шестьдесят один. И, как сворок точно знал, в данный момент вдовый барон крутил амуры с небогатой дворяночкой вдвое его младше — «По отчетам дело не только в подарках». «Дама вполне им довольна в постели». Барон, судя по всему, прекрасно все понял, но нисколечко не смутился. Сказал спокойно, «Всякий мужчина предпочитает сам выбирать себе женщин, а не полагаться на советы». «Именно», — сказал Сварог, «хорошо, я постараюсь выкроить недельку» если это так важно. «Это очень важно», — убежденно сказал барон. «И кроме того, вам крайне не помешало бы точно таким же образом провести недельку в Снольдере». «Что? И там заговор». «Слава единому!» «Ничего подобного», — сказал барон. «Была парочка сопливых гвардейских лейтенантов, всерьез собиравшихся совершить на вас покушение, если появитесь у нас. У одного дядя при вашем вошествии на престол потерял хорошую должность при дворе и впал в немилость. У второго погиб брат во время м -м, трагических событий в загородном дворце покойного короля. Обоих мы аккуратно взяли, а в остальном все тихо, можно сказать, благостно». Знать и купечество, можете мне поверить. Ценят ваши меры, предпринятые для процветания страны. Правительство ваше сидит прочно. Военные равняются на маршала Гарайлу, а уж ротагайская пушта за вас порвет глотку любому. И тем не менее, многие ощущают себя как бы брошенными. Понимаете? Они ничуть не настроены против вас, Они чуточку обижены, что вы давно не уделяли им времени. Так что неделька в Снольдере, в принципе, по тому же практически сценарию. Пошла бы на пользу. Знаю, вздохнул Сварок. И в -эро от меня ждут того же самого, и в Глане. Вот покончу с одним очень серьезным делом и объеду все четыре страны, Да и по вольным манорам нужно хотя бы рысью проскакать. Три королевства навестить. Ганзейцы и те меня просят присутствовать на каком-то грандиозном морском параде. Я обязательно все это сделаю, барон, как только покончу с делами. Очень серьезные дела, поверьте. Город? — совсем тихо спросил барон. — Именно, — сказал Сварог. У вас нет ли оттуда каких сведений? — Как у всех, — пожал плечами барон. — Никаких. Поверьте, я бессилен. — Верю и нисколечко не упрекаю, — сказал Сварог. — Что-то еще? — Да. — Я, правда, не знаю, насколько это важно. Барон извлек из кармана конверт и подал Сварогу. Здесь два стихотворения Асверуса — Коллега Интагар в свое время просил меня, если отыщутся хоть какие-то материалы по Асверусу, прислать ему. Вот и нашлись. В архивах моего же ведомства. Судя по сопроводительной бумаге, они были найдены соответствующими специалистами в архиве покойной королевы Дайни Барг, когда после ее смерти и последовавшей легкой смуты наши войска заняли Латерану. «Ну, это ерунда», — подумал Сварог. «Два стихотворения Асферуса. Невеликое приобретение. К сожалению, мы не нашли в тех архивах никаких следов досье», — сказал барон. «А ведь согласно правилам тайных служб оно просто обязано было существовать. Быть может, уничтожено». «Все возможно», — сказал Сварог. Он прекрасно понимал, о чем говорит барон. О досье на с Снолдерском морском бюро. Оно полное, заведенное еще 20 лет назад, и пусть скуднейшее, но иногда пополняемое, и сегодня лежит среди незакрытых. Сворок его давно прочитал. Сначала лет десять случайным свидетелям никто не верил, Потом нашлись убедительные доказательства и открыли досье. Несмотря на все усилия, так и не удалось ни захватить подлодку, ни обнаружить, где находится Токеранг, но Снольдерская морская разведка, пусть и при скуднейших результатах, дело не закрывала. Так вот, в свое время просто обязано было существовать такое же досье и в Ронеро. Судя по косвенным данным, Асверус выступил тогда к Озеру не с бухты-барахты. Он прекрасно знал, кого именно намеревается поймать в ловушку. Отсюда проистекало, что просто обязаны были быть какие-то предварительные донесения, данные наблюдений, заключения спецов, короче говоря, досье, открытое дело. Но ни в одном архиве На него еще не наткнулись, как не искали. Даже в баллонге, даже по вольным манорам. — Ваше Величество! — мягко, но настойчиво сказал барон. — Право же зря вы так небрежно сунули в карман конверт со стихами. Когда мне их разыскали, они около ста двадцати лет пролежали в пакете, помеченном высшей степенью секретности, только для глаз короля я сам ни за что не позволил бы себе при таких обстоятельствах сорвать печати, но все дело в том что пакет обнаружил молодой не лишенный некоторой бесшабашности сотрудник вроде вашего графа гаржака о котором я немного наслышан и распечатал оправдывая себя тем что согласно одному из параграфов уложения о секретных архивах истек срок давности Кстати, с точки зрения закона он прав. Я не стал его особенно наказывать, ограничившись словесной выболочкой. Благо он сам чувствовал себя неуютно. Прочитав, примчался ко мне каяться. Я тоже прочитал и понял, что дело, безусловно, выходит за пределы моей компетентности. Очень уж серьезный был у него вид. Сварог достал конверт. Извлек два листочка, пожелтевшие от времени бумаги. Ну да, знакомый уже почерк Асверуса. На обоих проставлены даты. Асверус, к нешуточной радости литературоведов, датировал каждое свое стихотворение, которое считал законченным. Прежде всего, Сворок как-то машинально сосчитал строчки. В одном восемнадцать... 18... В другом всего-то восемь. Прочитал то, что длиннее, удивленно пожал плечами. И что здесь такого? Почему только для глаз короля? Есть там интересные строчки, — без выражения произнес барон. Разъяснение вам тут же даст господин Интагар, коли уж ему порочено все дело. А я... С вашего позволения, устраняюсь. Дела я не веду, и это совершенно не в моей компетенции. Но вот в другом есть строчка, не требующая пояснений. Сварог быстренько прочитал короткое, и уже вторая строчка. «Черт побери!» — воскликнул он. «Да, так и обстоит, ваше величество». «Надеюсь, теперь вы понимаете мотивы, по которым я устраняюсь?» Сварок встал. «У вас есть еще важные дела?» «Нет, Ваше Величество. Мне хотелось бы обсудить с вами разные текущие мелочи, но это подождет». «В таком случае я вас, простите, оставляю», — сказал Сворок. «Не сомневаюсь, что вас разместили должным образом». «Да, все в порядке. Отлично, отлично!» — нетерпеливо сказал Сварог. В коридоре, помня о королевском достоинстве, пошел неторопливо, хотя хотелось нестись, сломя голову. На одной из широких лестниц буквально нос к носу столкнулся с Марой, спускавшейся вниз. На ней снова красовался сегурский генеральский мундир. Сварог представления не имел что она успела его опередить, первой прилететь сюда из Виглофа. «Ага», — догадался он. «С адмиралами собралась совещаться?» «Ну да», — сказала Мара. «Время-то поджимает». Поодаль обнаружился главный церемонимейстер, зиравший на них с крайней печалью. Бедняга жизнь прожил... Долгую службу отслужил в убеждении, что любая встреча двух монархов непременно должна сопровождаться пышными церемониями с пушечной пальбой, торжественными въездом в столицу и прочими красивостями. То, что королева Сегура заявлялась вот так запросто, его просто убивало. Но перечить он не осмеливался после краткого внушения, сделанного ему сворогом. «Рад за тебя», — сказал Сварок. «Только умоляю, не вздумай проситься на корабль регулярного флота. На суше у тебя есть кое-какая репутация, да и пираты, пусть вздыхая в душе, пустят тебя на мостик, но в военно-морских флотах традиции прежние. Никаких женщин, будь она хоть трижды королева». «Да, знаю. Мне уже объяснили, И убедили. Мара обворожительно улыбнулась, понизила голос. — Я могу нынче вечером рассчитывать на приглашение в твою спальню, а то что-то долго мы в разлуке. — Я не знаю, буду ли ночевать в Латеране, — сказал Сварог, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. — Вообще не знаю, где буду сегодня вечером. Кошка. — Тут завертелись такие дела. Мара мгновенно стала серьезной. — Ага, кто-то у тебя такой вид, будто ты готов галопом припустить. — Ладно, подождем другого случая, — сказала она без малейшей обиды. — Уж боевой-то подруге такие вещи положено понимать с полуслова, что всегда и происходит. — Вот только... Я тут заглядывала к Интагару кое о чем посоветоваться. Даже не знаю, что и сказать, но такое впечатление, что он малость подвинулся умом. С чего вдруг? Интагар читает Асверуса. Округлив глаза в неподдельном изумлении, сказала Мара тихонечко. Вот-вот, именно так и обстоит обложился, мало того, что книгами Асверуса, но и трудами литературоведов. Интагар и Асверус вообще интагар и изящная словесность категорически несовместима. Может, Лейп медика к нему отправить? Да нет, сказал Сварок, он делом занят. Фу, а я-то подумала, облегченно вздохнула Мара. «Значит, есть чем заниматься!» «Новые следы?» «Еще какие!» — сказал сворок. «Тебе отвели комнаты, где обычно?» «Разумеется!» «Если найдется время, я к тебе загляну», — сказал сворок. «Масса нового и интересного!» «Все! Я спешу!» Пренебрегая присутствием церемонии мейстера, Поцеловал ее в щеку и двинулся вверх по лестнице со всей возможной скоростью, какую только позволял королевский сан. Интагара он отыскал не в кабинете, а в соседней комнате побольше. Обстановку оценил с порога. Действительно, тот, кто хорошо знает Интагара, но представления не имеет о его нынешнем задании, начнет о медиках подумывать. Это была не комната, а, скорее уж, кабинет профессора изящной словесности Ремидя Нюма. Два стола и третий, за которым сидел Интагар, завалены тонкими книжками, толстыми томами, какими-то рукописями. На тех корешках, что оказались обращены к сворогу, соответствующие заголовки. Погода и атмосферное явление в поэзии Асферуса — «Асферус» и каталунские легенды, влияние окружающих пейзажей на творчество Кагенарского кружка и тому подобные изыски пытливой научной мысли. Интагар, когда Сварог вошел, как раз читал фолиант под заглавием «Морские темы у Асферуса». «Толково подготовились, я смотрю», — сказал Сварог, присаживаясь напротив и доставая сигарету. «Ох, Ваше Величество!» На бульдожье физиономии читалась откровенная тоска. «Это к чего доброго, если прогоните, смогу подрабатывать литературоведом?» Даже слово это клятое уже выучился без запинки произносить. Он отложил книгу переплетом вверх. «Я, конечно, шучу. Когда это прогнанному министру тайной полиции удавалось потом не то, что на стороне подрабатывать, а вообще в живых остаться, «Ну, вас-то это не должно пугать», — сказал Сварог. «Очень надеюсь. Просто шутки у меня всегда такие. Ваше Величество, честно признаться, в толк не возьму. Зачем нужна эта чертова литературоведение? Поэзия сама по себе. Это понятно, это нужно. Сам я первый раз в жизни стихи читаю, но ведь многим нужно. Дочки вон у меня взахлеб». Опять-таки из поэзии получаются песни. А я, когда был молодой, тоже любил за столом попеть. А вот теперь оказалось, что пару раз как раз и пел Асверуса. Ну так к чему это я? А, вот, жил человек, писал стихи отличные. Раз их и через двадцать лет читают, песни поют. Ну, поставили памятник. Может, и заслужил. Но вот на кой черт все это? Он широким жестом обвел груды книг. «Все эти морские темы в творчестве и влияние насморка в таком-то году! Что, стихи лучше станут или хуже?» «А уж это!» Он близгливо, словно дохлого мыша, за хвост поднял толстый том, озаглавленный «женщины в жизни Асверуса. эти «Эти-то сплетни! К чему вытаскивать?» «И расходятся эти книги среди кучки чокнутых профессоров, в отличие от самих стихов, и ведь все это за счет печатается!» В его глазах пылало искреннее недоумение. «Зачем?» «Хотите правду, Интагар?» — усмехнулся сворог. «Я и сам абсолютно не поймаю, зачем это все. За каким чертом?» «Ну вот повелось так. Не нами, как говорится, заведено». Вот и приходится отстегивать денежки из казны. «Положено так!» «Положено!» — пробурчал Интегар. «Я вот тут, между прочим, прочитал Барзака. И знаете, интересно, я кое к чему подходил исключительно с точки зрения ремесла. Так что быстро вычислил, кто именно среди них стучал в тайную полицию». А ведь и не подумаешь, как это обычно водится. Но вообще интересно. Но обратите внимание, Барзак книгу свою издавал на собственные деньги. Вот и эти, коли уж им без этого жизнь не в жизнь. Так кто Барзак, сказал Сварог. А эти предпочитают за счет казны забавляться. Ладно, давайте о делах. Коли уж дали красную тревогу. Интагар мгновенно подобрался, лицо стало соответствующим. — Ваше Величество, позвольте начать издалека, с самого начала. — Валяйте, — сказал Сварог. — Времени у меня много. Поскольку речь пойдет именно о женщине, я на эту тему и составил экстракт. Он положил короткопалую руку на невеликую стопку, исписанных аккуратным почерком листов. «Ну, врать не стану. Не я сам. Есть у меня полезный человек по этой части». Сварог нисколечко не удивился. Полезные люди у Интагара имелись решительно везде. От великосветских салонов и университетов до портовых борделей и подозрительных трактиров. Хозяйственный человек, Интагар. «Профессор?» «С большим знанием дела?» — спросил сворок. «Нет, хватило студента», — сказал Интегар. «Ремиденум — выпускной курс кафедры изящной словесности. Но вы же знаете эту необузданную публику. Хоть они там и таланты, а на каждого лежит куча полицейских протоколов за разные художества». Чтобы ему было проще выбираться из полицейских каталажек, я ему выдал нашу бляху с наказом не злоупотреблять. А он мне иногда помогает. Толковый парень. Без него я бы гораздо дольше. Дело выглядит так. Граф Асверус, как лично мне кажется, в отношениях с женщинами был, попросту говоря, мужиком правильным. Романов имел кучу, но хвастать победами не любил, а уж своих замужник подруг и вовсе прятал. Интагар грустно улыбнулся. Но бабы есть бабы. Гораздо позже, когда Асверус стал посмертной знаменитостью, двое из них при живых мужьях сами издали мемуары про себя и Асверуса. И уж так расписали. И та, и другая, изволите видеть, были единственными любовями. Уж не знаю, как к тому мужья отнеслись. Лень было копать. Но дело-то в том, что, как неопровержимо доказал мне студент с кучей конкретных примеров, у Асверуса до самого последнего времени не было никаких таких любовей. Вообще. Жил легко, крутил легкие, ни к чему не обязывающие романчики, полюбились и разошлись по обоюдному согласию. Ни разу не попадалось упоминаний, чтобы кто-то из женщин потом страдал или травиться пытался. Оказалось, он в свое время тоже побывал в любовниках Дайнибарг, Но и там все прошло легко. Две недели тру -ля -ля в постели — Потом дружески улыбнулись и преспокойно разошлись. Так оно у него и протекало всю сознательную жизнь. Только вот примерно за месяц до гибели его, никаких сомнений, накрыло всерьез. «Вы знаете эту историю? Или вам рассказать?» «Знаю», — сказал сворог без всякого интереса. «Ну да, классический случай». Он-то влюбился всерьез, может быть, впервые в жизни, а ей, кроме легкого романа, ничего и не было нужно. Как же? Златовласка, она же синеглазка, она же сначала синеглазое чудо, после разрыва — синеглазое горе. Все обращенные к ней стихи собраны в цикл «Златовласка», «Вот и у меня в точности такой экстракт. А вы знаете, что она самая загадочная из его женщин?» «Ну да», — сказал Сварок, «В отличие от большинства его подруг, о ней практически ничего не известно. Даже имени...» Он усмехнулся. «Благодаря чему наши гробокопатели в беретах...» совами, получили возможность написать целую кучу книг, подобрали дюжины две кандидаток, и каждый свою отстаивает так, что пух и перья летят. Вот именно. Барзак, если вы читали, очень над этой загадкой бился. «Читал. Помню», — сказал Сварог. «И ничего не добился» в отличие от ученых мужей, оказался то ли умнее, то ли совестливее. И кандидаток не искал. «Ну, а у вас что?» «А я ее нашел». Просто и буднично сказал Интегар. «Это Лариса. Я твердо уверен». «Вот оно как!» — сказал Сварог, моментально стряхнув легкую скуку. «Аргументы?» «Сейчас!» Интегр покопался в листках своего экстракта, нашел нужный и прочитал вслух. В нежданном, тихом, плавном повороте из-под бедняги уплыла земля. Ведь вы напротив, Синеглазка, вы напротив, и между нами чаще разноцветья хрусталя. «Объясните подробно», — сказал сворок. Откровенно скажу, не понимаю, где тут ключ. Все не так уж сложно, Ваше Величество. Позвольте, я сейчас... Интегар взял со стола книги, унес их на другой, развернул длинный широкий пергаментный свиток, судя по виду, довольно старый, пока он старательно придавливал все четыре угла, который чернильницей, который извлеченным из ящика стола коротким пистолетом, Сворок успел присмотреться, Золотой тушью высшего сорта там был изображен прямоугольник, со всех сторон окруженный направленными к нему под углом 90 градусов надписями. Свободное место украшено очень мастерски нарисованными виньетками и узорами, а в уголке, золотой же тушью, ронарский королевский герб. «Хрусталь — это сам по себе след», — сказал Интагар. Не просто хрусталь, а разноцветный и в большом количестве чаще. Я и это изучил. Нашелся полезный человек. В те времена, 125 лет назад, секрет знаменитого маранского разноцветного хрусталя был давно утрачен. Как-то так получилось. Ну, нам это должно быть неинтересно. Чуть ли не сотня лет прошла, как потеряли секрет. Естественно, сохранившийся был в бешеной цене. Знатные господа друг перед другом хвастали, у кого сервиз больше и разнообразнее. Мне в старых бумагах попался случай, когда некий барон слугу за разбитое блюдо тут же в столовой кинжалом проткнул. Ну а у королей, понятно, были вовсе уж роскошные, ценились дороже чем золотая посуда. Кого, в конце концов, удивишь золотом, даже мастерской работы? Золотых дел мастера никуда не делись. А вот разноцветный хрусталь. Теперь посмотрите сюда. Вот имя. Шеллон граф Асверус. Подождите. А что это за прием? Ах да, простите, тороплюсь. Это так называемый... Малый торжественный прием, то есть, как правило, для добрых знакомых, фаворитов и фавориток, в общем, то, что именуется «ближний круг». Даже высшие государственные сановники сплошь и рядом на такие приемы не попадают, если король или королева к ним в принципе равнодушны. Обратите внимание, гостей достаточно мало, всего 34, а здесь, на торце, где располагаются кресла королевской четы, значится только имя Дайни Барг. Супруг, видимо, как обычно, носился по лесам. Кресла расставлены так, что люди сидят аккурат напротив друг друга. Вот Асверус. — Ага, — сказал Сварог, наклоняясь над листом. — А напротив? А напротив? Гражина маркиза Таугели. «Имя скорее городское, чем ронорское». «Все совпадает», — сказал Интагар, азартно блестя глазами. «Синеглазка напротив, чаще разноцветия хрусталя. Стихотворение датировано тем днем, когда состоялся обед. Это убедительно». «Довольно-таки», — сказал Сварог. «Судя по дате...» Меж ними еще, возможно, и не начался роман, продолжал Интагар. Быть может, он вообще впервые ее увидел? Точные даты, когда именно началось, никому не известны, это разрыв и последующие его метание очень точно датируются по стихам. Короче, сказал Сворок, из чего следует вывод, что она Лариса? «Во-первых, из самого имени, — сказал Интагар, — великолепно просто, что вы изволили пожаловать мне компьютер. Без него я бы, конечно, и так все выяснил, но ушли бы недели. В общем, такого дворянского рода Таугели вообще нет. Нет его на Харуме, нигде в геральдических книгах не значится, а меж тем... Никакая самозванка не смогла бы проникнуть на такой прием, где королева лично отбирала гостей и каждого знала. Конечно, иные шустрые самозванцы и при дворе ухитрялись быть приняты, но, повторяю, на такой прием им в жизни не попасть. Все они там поголовно должны были быть добрыми знакомыми королевы. «Ну, и что вы накопали касаемо этой грожины?» — спросил сворок, Зная вас, не сомневаюсь, что вы немедленно кинулись копать. — Она появилась. — Ниоткуда? — Примерно за две недели до приема, — сказал Интегар. — Бумаги прекрасно сохранились. Ничуть не секретные архивы нотариальной палаты. Есть точная дата, когда именно гражина маркиза Таугели сняла особняк в Равене. — По всем правилам. Через помянутую палату с оплатой на три месяца вперед. Судя по адресу, недостатка в деньгах она не испытывала. Всего через день она опять-таки должным образом снимает не менее роскошный особняк в Латеране. — Через день? — Сворог понятливо кивнул. Все было ясно и так. Самолетов тогда еще не было. Расстояние между Равенной и Латераной приличное. Современные речные пароходы, отнюдь немедленные, преодолевают его дня за три. А тогда и пароходы были хуже. Обычный земной человек такое расстояние за день преодолеть не может. Вариантов не слишком много. Либо она из тех немногочисленных колдуней, что еще сохранили умение летать по воздуху, либо у нее была под рукой вимана. Или Брагант. В обоих городах сделки она заключала сама, сказал Интагар. Подписи идентичны. Далее, уже через два дня после прибытия в Латерану, ее имя появляется в списке гостей дворцового Маскирада, полное впечатление, что она к нему и подгадала. Обратите внимание, никому прежде неизвестная женщина объявляется в латеране и тут же принята при дворе. Конечно, бывает разного рода протекция, но, учитывая вышеизложенное появление ниоткуда и день, разделяющий ее появление в Робенне и латеране, это доказательство... Сварог снова кивнул. Доказательство. «Я, конечно, могу только строить предположение», Но если она Лариса, она вполне могла познакомиться с королевой у вас. Я откопал дворцовые журналы. За неделю до появления грожины Дайни Барг, подобно другим земным монархам, присутствовала на Большом балу в Кел Инере. Это в последнее время устраивают маскирады и балы, где немало земных дворян. А в те годы ничего подобного не было. Никаких дворцов вроде того, где мы с вами тогда были на Маскераде. За облака в виде особой милости приглашались только короли. По-моему, весьма правдоподобная версия. Они познакомились на том балу и Грожина, ну, конечно, имя вымышленное, Я за всю жизнь только раз сталкивался со случаем, когда высокие господа небес появляются на земле под собственным именем. Речь, конечно же, о герцоге Орке. Словом, Гражина прилетела в гости. Судя по договорам найма, месяца на три. Не первый случай, сплошь и рядом. Ну вот, дальше нам и так все известно. Асверус влюбился всерьез, а она явно... Ответила что-то вроде поиграли и будет. А исчезла она также внезапно и в никуда, как внезапно появилась из ниоткуда. В тех самых договорах найма, значится, нанимательница вышла из особняка в равении и более не появлялась ни там, ни в Латеране. Кстати, она могла получить назад плату за полтора месяца с вычетом каких-то процентов? но так никогда и не обращалась ни к домовладельцам, ни в нотариальную палату. Пришла из ниоткуда, исчезла в никуда. Он конфусливо улыбнулся. Черт, прямо первая строчка стиха получается. Я вас убедил, Ваше Величество? Убедили, сказал Сварог. Убедили бы даже не будь другого источника а он есть. К нам приехал барон Фаторус. Вы, конечно, знаете. — Конечно. Мы должны были встретиться вечером, как следует потолковать о делах. Он привез с собой документы, которые решил отдать мне, не дожидаясь встречи с вами. Сварог достал два пожелтевших листочка и показал Интагару, Это два стихотворения Сверуса. Их тайная полиция отыскала в архивах после взятия Латераны. 120 лет они хранились в архивах с пометой «Только для глаз короля». Почему? Сейчас поймете сами. Читайте. Он подал Интагару листок с коротким стихотворением. Я был наивен. Любовь легкая. Но вы вернетесь за облака Играть другими, как нынче мной С веселой, чистой, пустой душой Я вас придумал в приятном сне И сам виновен, что снились мне И ваши чувства — пожар, дурман И ваша нежность И вы сама. Вот так, сказал сворог, когда Интагор опустил руку с листком. Вторая строчка — неопровержимое доказательство в купе с тем, что вы уже накопали. Теперь вот что: я прекрасно понимаю, почему это стихотворение оказалось под таким грифом секретности, почему барон с превеликим облегчением перепоручил его мне раньше, чем встретился с вами. Ну, конечно, кто бы вмешивался в дела высоких господ небес, это понятно. Но мне совершенно непонятно, почему вместе с этим стихотворением в тот же конверт попало и второе, на мой взгляд, безобиднейшее. Вот читайте. Может, вы мне что-нибудь объясните?» Было теплый ливень, звона полный. Тяжело ворочалась гроза. Отражались желтые зигзаги молний В ваших синих и восторженных глазах. Стала под высоким небосклоном Лирика корява и груба. Мимоходом я убит грифоном С вашего герба. Было, сколько раз я падал на колени, и не знал, что я наивен юный туп, Полагая в глупом самомнении, будто я хозяин ваших губ Стала взгляд чужой и непокорный. Не в каприз, а навсегда уже. Вот и проскакал ваш всадник черный По моей душе. Как не искал я к сердцу ключ, Но ваш шиповник был так колюч. Понятно, — тихо сказал Интагар, дочитав. — Что? — жадно спросил сварок. «По форме — это так называемые гербовые вирши в стиле Балерио», — сказал Интагар. «Я запомнил, пока рылся в книгах, на всякие вещи натыкался». Среди поэтов тогда было в большой моде сочинять вирши, в которых они описывали фигуры в гербе предмета своего воздыхания, сплетая всякие там ассоциации и прочие красивости. «Иногда...» Это касалось тех, с кем роман успешно проходил, а иногда грусть после разрыва, вот как здесь. Это описание ее герба полагалось сделать полное. Грифон, черный всадник, точнее, как принято в Геральдике, черный рыцарь и шиповник. Ну и что? Вымышленное имя, вымышленный герб. «Человек, выступающий в образе земного дворянина, обязательно должен иметь еще и герб». «Она не могла пользоваться здесь этим гербом, коли уж выдавала себя за земную дворянку», — тихо сказал Интагар. «Иначе всем моментально стало бы ясно, кто она. А ведь никто и словечком не упоминает о Лариссе. Видите ли, Ваше Величество, Всевозможные рыцари, пешие и конные в земной геральдике встречаются частенько, как и шиповник с прочими цветами. Но есть две гербовых фигуры, которые позволены только ларам, а на земле запрещены в геральдике грифон и лилия. «Это ее настоящий герб, ваше величество!» Он смотрел так, словно сварок сам должен был о чем-то догадаться, Вряд ли она выглядела старше Асверуса. Прошло всего сто двадцать пять лет. И тут до сварога дошло. Да ведь она и сейчас должна быть жива. И даже не особенно стара. Буквально рявкнул он. Именно, ваше величество. Ага. Думаете, у нее могут оказаться какие-то бумаги? «Не знаю, Ваше Величество, вот тут уж не берусь ни о чем судить. Где у вас стоит компьютер? Ага!» В два прыжка, оказавшись возле столика с компьютером в дальнем углу, Сварог прямо-таки забарабанил по клавишам, и едва на экране появился Элкон, выпалил. «Где вы сейчас?» «В конторе», — спокойно ответил Элкон, как раз закончился снимками, «Набралось четыре с небольшим тысячи. Сейчас лечу в Хельстадт. Задержитесь!» «Сказал Сварог. Слушайте внимательно. Мне нужно срочно выяснить, кому из ларов принадлежит некий герб. Я не знаю, какой он формы и как разделен, но совершенно точно известно, на нем грифон, черный конный рыцарь и шиповник. Не знаю, белый или красный». «Все это можно выяснить в считанные минуты. Далее. «Мне нужно знать, что за женщина пользовалась этим гербом 125 лет назад. «Тогда она была молодой, значит, и сейчас не стара. «В те времена она могла быть незамужней, потом выйти замуж «и пользоваться теперь гербом мужа, но герб-то все равно остался в гербовнике. «Элкон, мне это нужно немедленно. «Если нет в точности такого герба, подберите все схожие. «Элкон, это срочно». «Пустяки, командир!» Элкон невозмутимо пожал плечами. «Займет от силы квадранс, а то и меньше». Когда он исчез с экрана, Сварог, вновь плюхнувшись в кресло, закурил, достал из воздуха стопку келимаса, поставил вторую перед Интагаром. «За успех!» «Вам в любом случае полагается орден!» «Заслужили!» «Но получается, после этих стихов, что я работал зря?» «Вот это уж вздор!» — сказал Сварог. «Вы отлично провернули серьезную работу, а стихи отыскались случайно, могли и не найтись, так что все заслуги за вами». Только тут он сообразил, что это можно проверить совершенно точно. Просто не подумал о таком варианте, поскольку он был стопроцентно легальным, а сварогу вечно приходилось иметь дело с совершеннейшей нелегальщиной. Ну ладно, не стоит сейчас отрывать Элкона, пусть ищет. Вот кем Интагар никогда не был, так это Твезенником. Стопку он осушил с явным удовольствием. Посидел немного и осторожно спросил. «Ваше Величество, я точно могу быть уверенным, что мне это сойдет с рук» и кивнул в сторону компьютера. Маркиза Томи как-то все же проговорилась, что его работу наверху могут обнаружить. «Ну да», — сказал Сварог, ухмыляясь, не без цинизма. «И все донесения об этом лягут ко мне на стол. Все в порядке, Интагар. Вас это совершенно не должно волновать». Он самую чуточку лукавил. Компьютер Томи настроила так, чтобы Интагар — полной ложкой черпал любую информацию о земных делах из архивов канцелярии земных дел. Там она полная и богатейшая. А Элкон озаботился, чтобы дорожка проходила окольными путями, и невозможно было отследить, кто именно шарит по архивам, да и сами поиски останутся неведомы для тамошних спецов. Но, увы, саму работу компьютера не скроешь». Его могут очень быстро вычислить, определить, где он находится, и донесения ложатся не только на стол сварогу в восьмерке и девятке, как уже ложились две недели, но и на стол канцлера. И, коли уж канцлер за эти две недели, не предпринял никаких мер, ни словечком не намекнул сварогу, что знает, а он должен прекрасно понимать, кто тут развлекается, выходит... Смотрит сквозь пальцы на очередное сварогово мелкое хулиганство. Понимает, что это исключительно для пользы дела. «Еще по стопке», — предложил сворог. «Не отказался бы». «Держите». «За». Компьютер мелодично мявкнул, и сворог, поставив нетронутую стопку, кинулся к нему. Мельком глянул на часы. «Девять минут». — Ай да, Элкон. Пожалуй, по итогам операции и ему следует медальку повесить. — Ничего сложного, командир, — сказал Элкон со свойственной ему в таких случаях напускной небрежностью. — Нескольких гербов нет. Есть только один в точности отвечающий описанию. — Вот, смотрите. Сварог поманил Интагара, и тот буквально подскочил к столу. «Вывожу на экран!» Изображение превратилось в два. Правую половинку экрана занимал Элкон, вторую – герб. Классический гербовый щит Ларов – Домблон, только с двумя вырезами по сторонам у верхней кромки, рассечен по вертикали пополам. Справа – золотой с черным грифон, слева – черный конный рыцарь. У верхней кромки на рассекающей линии колючая веточка алого шиповника. Сварог не успел открыть рта. Элкон, предвидя дальнейшие вопросы, продолжал. 125 лет назад это был родовой герб Эльтилеты, маркизы Беллоа. Тогда ей было 20. 18 лет спустя она вышла замуж. Теперь, естественно, пользуется гербом мужа. Теперь она Эльтилета, графиня Дореак, муж в долгой командировке на Сильване. Она тоже там, но завтра поутру должна вернуться. Последний снимок из гербовой книги сделан два года назад. На месте герба появилась златовласая синеглазая красотка с затейливой прической замужней женщины в открытом белом платье с сапфировым в тон глазам ожерельем на шее. Выглядела она лет на двадцать с небольшим, ну, конечно, всего сто сорок пять, и не казалась ни порочной, ни жестокосердной, наоборот, довольно милой. Именно такой, в точности такой, она должна была предстать перед Асферусом. Синеглазое чудо, синеглазое горе. Теперь вот что сказал Сварог. «Проверьте быстренько по архивам восьмого департамента, регистрировалась ли она для полета на Землю. С большой долей вероятности в фионе 3581-го Харумской эры. Мне некогда переводить это в наши даты, а вам расплюнуть». «Ну, это и вовсе быстро», сказал Элкон. «Я даже отключаться не буду». Он опустил глаза, Судя по движениям плеч, его пальцы порхали по клавиатуре. Не прошло и минуты, как он поднял взгляд. «Регистрировалась под именем Гражины Маркизы Таугели». «Отлично», — сказал Сварог. «Больше поручений нет. Отправляйтесь в Хельстад и делайте, как оговорено». Когда экран погас, и они вернулись за стол, Сварог вновь наполнил стопки. За это право же стоит выпить. И за успех дела, и за ваш орден. Заслужили. Даже не будь бумаг барона, я бы ее нашел, коли уж она регистрировалась. Это вообще-то секрет. Но вы со мной одной веревочкой повязаны на всю оставшуюся жизнь. Видите ли благородные Лары и Ларисы в силу из вечных вольностей? могут отправляться на землю, вообще не ставя никого в известность и пребывать там сколько душе угодно. Правда, из всех таких один орк совершенно не скрывает, кто он. Даже настоящее имя не держит в тайне, а прочие все же притворяются землянами. Но иные официально регистрируются в восьмом департаменте. Выбранное имя, место назначения — Это, в общем, не из законопослушности. Чаще всего так поступают молодые робкие девушки и, прямо скажем, трусоватые любители развлечений. Зарегистрированный получает датчик и устройство, позволяющее подать сигнал тревоги. В случае опасности помощь подоспеет очень быстро». «Да это не секрет», — признался Интегар. «По крайней мере, для начальников тайных полиций». «За то время, что я на нынешнем посту раз двадцать получал из восьмого департамента имя и указание обеспечить постоянную негласную охрану...» «Вот тут вы совершенно правы», — он деликатно усмехнулся. «Судя по моим наблюдениям, это всякий раз были либо совсем молодые девушки, либо трусоватые любители развлечений». «Я давно уже понял, что истинные искатели приключений вроде орка отправляются на свой страх и риск, как и дамы определенного склада, ищущие определенных развлечений, вроде герцогини Аколем. Вы ведь знаете такую?» «Знаю», — сказал Сварог с безразличным видом. «Ну как же?» «Немало в свое время побегал от этой распутной красотки, жаждавшей его присоединить к своей немаленькой коллекции. Она все еще на Бараглайском холме?» «Ну да», — сказал Интагар. «Если вам нужны сведения, ни малейших», — отмахнулся Сварог. «Сведения будут удручающе однообразны. Разница лишь в именах и адресах, на кое она мне сдалась». «Просматриваете?» «Конечно». — сказал Интегар. — Все-таки герцогиня, жена камергера императорского двора. Вообще стараемся присматривать за выявленными. Мало ли что, хоть они и не регистрируются, и указаний насчет них я не получаю, супруга камергера. — У которого рога не во всякие ворота пройдут, — мысленно добавил сварок. — Впрочем, камергера это нисколечко не волнует, Поскольку и он, со своей стороны, немало не удручаясь художествами супруги, волочится за каждой юбкой, в прошлом году даже вокруг Яны со всей деликатностью круги нарезал, одним словом, здоровая, устойчивая, крепкая семья, счастливый брак. Он как-то сразу расслабился, обмяк. Не нужно было никуда мчаться, что-то срочно предпринимать, выяснять, пресекать, принимать меры. Графиня вернется только завтра. Результаты у Элкона появятся, может быть, даже послезавтра. Золотая щука и вовсе должна объявиться, если уцелела дня через два. Никаких срочных дел. Лететь в Хельстадт или... «Или...» «Вы прекрасно поработали, Интагар», — сказал он, вставая. «Орден за мной. Пойду немного отдохну». «Ваше Величество, не смотрите на меня так умоляюще», — усмехнулся Сворок. «Если завтра окажется, что у нее в самом деле остались какие-то бумаги, и она их не выкинула, вы с ним первым после меня ознакомитесь». «Вам по должности положено». Он кивнул, вышел и направился в закатное крыло вялой, расслабленной походкой. Так приятно было никуда не спешить и знать, что нет на сегодня никаких дел. Никто его сегодня больше не побеспокоит неприятными сюрпризами, вообще новостями. Так что он лежал довольный и покойный, Обнимая прильнувшую к нему мару В бледно-середевом свете Единственной карбамильской лампы, Слушая Тарину Тареми. Скажи, Бога ради, Вдруг былого лед Не растаял сзади, А уплыл вперед, И в грядущем только дней, Прошедших нас предательски тонко поджидает нас. Мара пошевелилась, спросила чуть обиженно, — А почему ты даже не спрашиваешь, как у меня дела с предстоящей компанией? — А зачем спрашивать, — лениво ответил Сварог. — "Коли уж морскую операцию разрабатывал адмирал Амонд, а действия конницы князь Гарайла Тут и спрашивать ничего не надо. Ты уж только постарайся особенно не высовываться и не лезть в самое пекло. «Постараюсь», — самым искренним тоном заверила Мара. Но Сварог, прекрасно зная боевую подругу, что-то не особенно ей верил. «Буду держаться, как королеве положено». «Ага», — сказал Сварог. «Великолепный образец уклончивой формулировки». Королевы разные бывают. Взять хотя бы Джалию Гландскую. Та лично кавалерийские атаки возглавляла. — Да ладно, — фыркнула Мара. — Не буду я в самое пекло. Уговорил. — Послушай, — осторожно начал Сворок. А вот как ты отнесешься к тому, что я женюсь? Мара живо приподнялась на локте, заглянула ему в глаза. «Я искренне надеюсь, ты не мне собрался замужество предлагать. Я вовсе не собираюсь за тебя замуж. Мне с тобой и так хорошо. Да и гордой независимой королевой побыть хочется». «Так-так-так». «На Яне?» «Да», — сказал он все так же осторожно. «Блеск!» — воскликнула Мара, наклонилась и звонко его расцеловала. «Ты, как всегда, великолепен!» «Там?» — она показала пальцем в потолок. «Да что ты!» — сказал сворок. «От такой перспективы я бы отбивался руками и ногами в Хельстаде. Ну вот хочет она быть еще и королевой Хельстада». «И правильно!» — чуть подумав, заключила Мара. «Наверху перед ней в струнку вытянутся и на цыпочках ходить будут». «Они что же, Хельстада, боятся?» «Вот здорово!» — воскликнула она с неподдельным энтузиазмом. «Соберем всех старых друзей, на свадьбе погуляем. Я со своей стороны берусь дать ей немало полезных советов касательно ублажения мужа». «Ничуть ты не изменилась, рыжее чудовище!» — фыркнул сворок. «И не собираюсь». — отрезала Мара. — Какая есть, такой я останусь навсегда. Это не тупость и упрямство, а целеустремленности и постоянство характера. Так что я за тебя очень рада. А то в последнее время, с тех пор, как я на Сегуре, за тобой толком и присмотреть некому. Чуть отвернешься, а ты ж мыгнешь учинить очередное геройство. — Ничего. «Теперь Яна за тобой будет присматривать, она девушка рассудительная. Можешь меня потом убить, но я ей обязательно объясню толково и обстоятельно, как за тобой следует присматривать». «Нет, точно здорово! А когда?» «Довольно скоро, думаю», — сказал сворок. «Ну, дико я взять успею. Надо будет какое-нибудь платье придумать. Слушай». Воскликнула она вдруг. «А когда мы, наконец, будем громить город?» «И крохотулик! Ведь давно пора! А то как гвоздь в башмаке!» «Дойдет да черед!» — сказал Сварог, не желая встревать в серьезные разговоры о нешуточных сложностях. «Иди сюда!» Вылезший из служебного браганта, Он шагал к замковой лестнице четким едва ли не маршевым шагом, в парадном черно-сиреневом мундире со всеми орденами, имперскими и земными, при мече, пусть и коротком, церемониальном. Вполне возможно, графиня сейчас наблюдала за ним из окна, и сворог с самого начала старался предстать не пустым светским визитером, а мрачным генералом, пребывавшим при исполнении не самых веселых служебных обязанностей. У входа по обе стороны высокой двери стояли шесть дружинников в парадной форме. Все по этикету. Именно так и надлежит встречать и генерала, и камергера двора, если он является в мундире. Кто-то вовремя подсуетился, А вот, как и следовало ожидать, дворецкий объявился разряженный, как паблин-маблин. Сверкнули шесть огненных мечей. Бравые молодцы дружно рявкнули приветствие. Дворецкий осыпал его потоком затейливых фраз. Все по этикету, черти его побрали. Сам виноват. Вырядился в мундир. Но тут уж ничего не поделаешь. Нужно с самого начала чуточку надавить на нее официальностью. По данным восьмого департамента, ни крупинки железа в характере. Мягкая такая, из тех, что зовутся домашними, хотя балы и развлечения любит, часто посещает. Двое детей, фрейлина императрицы. В империи, в отличие от земли, во фрейлинах могут оставаться и после замужества, И получить эту почетную должность, будучи замужними, в изменах мужу не замечено. Супруг, правда, порой гуляет на стороне, хотя не так уж часто. Графиня встретила его в холле. Знак отменной вежливости. Да, она по-прежнему выглядела на двадцать с небольшим. И такой ей оставаться еще долго. Синеглазое чудо. Синеглазое горе, простое, но изящное домашнее палевое платье, простая домашняя прическа, украшений нет, кроме небольших сережек. Сворок выполнил полагавшийся церемонный поклон. — Граф Гейр, я не ждала вашего визита, но все равно рада вас видеть. О вас рассказывают столько интересного. — Спокойный Ровный, мелодичный голос. Вот только взгляд задержался на мече, без малейшей тревоги, но с несказанным удивлением. Конечно же, она прекрасно знала этикет и понимала, что человек при мече может явиться исключительно ради каких-то служебных обязанностей. «Быть может, вам нужен мой муж?» Спросила она чуть недоуменно, видя, что он перехватил и понял ее взгляд. «Он еще с неделю будет на Сильване». «Мне нужны именно вы, графиня», — сказал сворог с вежливой непреклонностью. «Хотелось бы с вами побеседовать. Извините, служба требует». «Ну, конечно, если так нужно», — сказала она просто. «Я еще не видела таких мундиров». Это девятый стол, надо полагать. «Да», — сказал сворок. «О нем тоже ходят разные интересные разговоры, но никто ничего не знает толком. Маркиза Ролатан, баронесса Лейт, мать Томи, моя давняя подруга, но Томи ей ничего не рассказывает. Ссылается на служебные тайны. Ох, что ж я держу вас в холле? Пойдемте. Кофе? Пожалуй» сказал сварок, отстегивая меч, как и полагалось приглашенному к столу офицеру, пусть явившемуся исключительно по служебной надобности, при оружии остаются до конца, лишь когда проводят арест. А какие тут могут быть аресты? Раззолоченный лакей, как полагалось, унес его меч на вытянутых руках к вешалке для оружия, сейчас, конечно, пустовавший. Небольшая гостиная выдержанная в палевых в тон ее платью тонах, легкий столик с позолоченными углами, фарфоровый сервис в синекрасной росписи. Сварог постарался выпить свой кофе со всей быстротой, дозволявшейся этикетом. Графиня, едва пригубив, неотрывно смотрела на него без малейшего напряжения и тревоги, с несказанным удивлением и, пожалуй, что с любопытством. Женщины остаются женщинами. «Я бы хотел задать вам несколько вопросов, графиня», — сказал Сварог. «О былых временах. Возможно, иные из них будут не вполне тактичными, но такова уж служба. Если какие-то покажутся вам вовсе уж нетактичными, скажите прямо. В конце концов, это не допрос, хотя дело официальное» и весьма серьезная. «Вы меня заинтриговали?» сказала она, чуть улыбаясь. «Как любую на моем месте. Вряд ли вы станете задавать вовсе уж не тактичные вопросы, так что начинайте. Мне очень любопытно. Представления не имею, зачем я понадобилась вашей службе, но это и есть самое интригующее. Сто двадцать пять лет назад...» «Вы посещали землю», — сказал сворог. «Равена, Латерана. Бывали где-то еще?» «Нет, только в этих двух городах», — охотно ответила она. «Насколько я догадываюсь, в Кел-Инере на Большом Балу вы познакомились с королевой Ронеро Дайни Барг». «Да», — также легко ответила она. Балы и торжества продолжались неделю, так что мы, можно сказать, подружились. Знаете, женщины не знают середины, либо сразу становятся подругами, либо с первой же встречи понимают, что терпеть не могут друг друга. Мы как-то очень быстро сблизились, нам было друг с другом интересно. Я впервые видела жительницу земли, причем королеву, А Дайни до того бывала у нас исключительно по официальным делам. — В канцелярии земных дел, — графиня улыбнулась. Впрочем, она моментально освоилась и веселилась, я бы сказала, очень энергично. — Ну, конечно, — подумал Сварог. — Зная вольный нрав Дайни, легко догадаться, что за эту неделю в ее спаленке побывал не один здешний кавалер, «Ну, такова уж была, да и не Барк, да и муженек ей достался, если вспомнить». «Когда мы прощались, она пригласила меня в гости», — продолжала графиня. «Я зарегистрировалась должным образом в восьмом департаменте. Мне тогда едва исполнилось двадцать. Я никогда прежде не была на земле, а теперь предстояло отправиться туда в одиночку. Не то чтобы я чего-то боялась» но некоторую робость испытывала. Почти сразу же я попала на малый прием, торжественный обед для ближнего круга, и там вы познакомились с Шеллоном, графом Асверусом. Без сомнения, она прекрасно помнила и те события, и Асверуса. Ее взгляд стал отстраненным, словно бы затуманенным. На губах играла отрешенная улыбка. С таким лицом люди обычно вспоминают, безусловно, приятные события своей юности. Да, именно там. Он уже через пару часов преподнес мне сочиненный тогда же «Мадригал». Сварог негромко процитировал. В нежданном, тихом, плавном повороте из-под бедняги уплыла земля. «Это?» «Да», — сказала она, ничуть не удивившись. «Вы читали, конечно. Оказалось, со временем, уже после, что он был большим поэтом, ему даже поставили памятник, где он ничуть на себя не похож. Он всегда очень просто держался и не принимал столь напыщенных, горделивых поз. «Ну что же вы хотите, графиня?» С памятниками так сплошь и рядом дело обстоит. Тогда я не видела в нем большого поэта, призналась графиня. Приятный, остроумный, что скрывать. Интересный придворный кавалер. Стихи писали и пишут очень многие. Только время дает возможность оценить, кто чего стоит. Стоил. Сварог уже понял, что она далеко не глупа. «О Сверусе, мне и нужно с вами поговорить», — сказал он без малейших колебаний. «Обо всех тогдашних делах». Ее светлые брови удивленно взлетели. «Эти дела? До сих пор могут кого-то интересовать? Все давно умерли, столько времени прошло». «Эти дела?» оказались настолько живучими, что и сейчас продолжаются, сказал сворок. Вот теперь, графиня, и последует, быть, может, не тактичный вопрос. Ваши отношения со Сверусом. Она промедлила лишь самую чуточку. По-моему, здесь нет ничего особенно не тактичного. Клюш, вы не светский сплетник а генерал на службе. В конце концов, во всем этом не было ничего постыдного. Я не монашенка была в то время. У меня уже случилась парочка настоящих романов, тем более я тогда была незамужней и свободной от обязательств перед кем бы то ни было. У нас очень быстро начался роман, и очень быстро стал настоящим. Она на миг опустила глаза классической, легкой, ни к чему не обязывающей, то есть это мне так казалось. Недели три все шло просто прекрасно, а потом она снова замялась на миг, но решительно продолжила. Оказалось, что он влюблен по-настоящему, впервые в жизни, как он клялся дворянской честью, потерял голову. Но я-то ничего такого не хотела. У меня не было к нему ровным счетом никаких чувств. Ровно столько, сколько отведено на мимолетный роман. Я ему это говорила с самого начала. Никогда не врала, будто люблю. А он? Он ничего не хотел слушать. Совершенно потерял голову. Все это стало очень тягостно. У нас состоялось решительное объяснение. Называя вещи своими именами, Разрыв. А он? Он никак не хотел с этим примириться, не мог взять в толк, что я его не люблю. Дважды буквально врывался ко мне в особняк, и оба раза были тяжелые объяснения. В конце концов, я велела слугам не пускать его в дом ни под каким видом. — Граф. — Ну что мне еще оставалось делать? — воскликнула она прям-таки беспомощно. «Я не любила его и не считала, будто когда-нибудь полюблю. Разве я в чем-то виновата?» «Ну что вы, графиня!» — сказал сворог искренне. «Если подумать, история банальнейшая. Различие лишь в том, что иногда любящей бывает женщина, а иногда мужчина не любит. Он вспомнил Томми» хвала небесам, давно излечившуюся от очередной пылкой влюбленности, на сей раз в него. «Ни в чем вы не виноваты!» Он входил сюда, ощущая легкую злость на эту синеглазую красавицу, но теперь все это схлынуло. Перед ним сидела невеликосветская шлюха и нероковая красотка, обожавшая коллекционировать сердца. Банальный мимолетный роман Но вот не любила она его и все тут Если бы Асверус, скажем, застрелился из-за нее Или иным способом покончил с собой Еще можно было бы зло ворчать про себя Погубила великого поэта стервочка бесчувственная Ни в чем она не виновата Это становилось тягостным Тихо продолжала графиня. Он бродил под окнами, словно юнец. На мое счастье, он куда-то уехал, а дай не пригласила меня в Латерану. Правда, я там долго не задержалась. Она снова ненадолго опустила глаза. Если вы столько знаете о тех временах, вам ведь известно, что такое Академия Лилий? — Конечно, — сказал Сварог. Я говорила, что не монашенка, сказала графиня самую чуточку смущенно. И потом, до замужества у меня случались романы, как у всех. Но Академия лилий, для меня это было чересчур. Таких забав я всегда сторонилась. Это не мое. Да и не сначала настойчиво приглашала меня участвовать. Я отказалась на отрез. Она ничуть не обиделась, она была умница, но все равно в стало как-то чуточку неуютно, выпадала из общей картины. Весь двор очень увлеченно предавался нескончаемому веселью. Меня форменным образом осаждали кавалеры, иные сами по себе, а иные пытались вовлечь в игры наподобие Академии Лилии. Конечно, все было строго в пределах этикета, но мне так не хотелось. И, оставаясь там, я себя чувствовала совершенно и народным телом. В общем, я вернулась в Равенну и решила, что, пожалуй, пора возвращаться домой. Разве что намеревалась задержаться на пару дней, чтобы посмотреть шествие гильдии. Мне говорили, это очень красивая и пышная церемония. — Простите, графиня, я перебью, — сказал Сварог, форменным образом затаив дыхание, весь в нешуточном напряжении, — «Асвериус, случайно не передавал вам на хранение каких-нибудь бумаг?» «Да, оставлял», — немало не промедлив, ответила она. «Неужели они и сейчас кому-то интересны?» «И что с ними стало?» — спросил он, я все как напряжена каждая клеточка, каждый нерв. «Они и сейчас лежат у меня в секретаре, в дальнем ящике». — В полной сохранности, — безмятежно сказала графиня. — Сама не знаю, зачем сохранила. Просто они остались лежать там, знаете, как это бывает со всякими безделушками, особенно памятными. — Граф! — воскликнула она с легкой тревогой. — Простите, но у вас такое лицо. Вам нехорошо? — Ну что вы! — сказал сворок, не ощущая ни облегчения, ни радости просто чувствуя себя ватной куклой. Вы не представляете, что эти бумаги для меня значат, и как я боялся, что они пропали навсегда. — В чем же дело? — пожала она плечами. — Мне они совершенно не нужны, а вам, видимо, необходимы. Позвать лакея, чтобы принес прямо сейчас. — Нет, не обязательно, — сказал сворок, отходя. У меня еще пара вопросов, чтобы уточнить кое-что. Перехватив его тоскливый взгляд, графиня чуть улыбнулась. Забудьте об этикете. Вам сейчас просто необходимо. Я же вижу. Я неплохо знаю мужчин. Вот чистая чашка. Наполнив кофейную чашку до краев, выдержанным, судя по запаху, келимасом. Сварок ее вульгарно жахнул так, словно сидел сейчас в солдатском бивуаке. «Отлично! А теперь налейте себе вторую», — заботливо сказала графиня. «Я видела мужчин в подобных ситуациях. Кстати, можете курить, если хотите. Муж у меня курит». Опустошив вторую и закурив, Сворок чуть посидел с закрытыми глазами. Он еще не знал, что выиграл, но, безусловно, не медики. «Как это все произошло?» — спросил он. «Он объявился у меня внезапно, буквально ворвался. Слуги не успели доложить, вообще не понимаю, как они его пустили. До этого они старательно выполняли мой приказ. Это были надежные люди» не постились бы на золото и не испугались бы оружия. Для сварога тут ничего непонятного не было. Конечно же, на сей раз у Асверуса была при себе какая-то грозная бляха. Да нет, бери выше. У него тогда оставалась жуткая королевская байза, наверняка украшенная знаками, вещавшими, что ее владелец волен, повесить кого угодно, не сходя с места, тут же на воротах, тертые столичные слуги не могли не разбираться в таких вещах. Они попросту струхнули. Было от чего. Я поначалу решила, что предстоит очередное тягостное объяснение, сказала графиня. Но нет, да он и выглядел прямо-таки незнакомым, осунувшийся, небритый. Весь дорожной пыли, не то что грустный, а прямо-таки угнетенный. У него была с собой кожаная укладка для бумаг, довольно тяжелая на вид. Ни о каких чувствах и речи не заходило. Он попросил, да что там он форменным образом умолял взять его бумаги на сохранение. «Ради всего святого» и так далее... Он, право же, готов был умолять на коленях. Графиня тихонечко вздохнула. Мне стало его попросту жалко. Он был в таком виде. Я велела принести келли масса. Он его пил почище, чем сейчас вы. Сказал, что эти бумаги невероятно важны, что за ними уже идет охота, а он сейчас никому не доверяет, потому что дай не погибла, а в Латеране творится что-то скверное, но для меня никакой опасности нет. Никто и не подумает, что бумаги у меня. Он совершенно уверен, что за ним не следили. Когда и если все обойдется, он напишет мне через канцелярию земных дел, как это принято, и я отошлю ему бумаги назад. Я заверила, что все так и сделаю». Она печально покривила губы. Он выглядел таким разбитым, опустошенным, словно потерпел некое серьезнейшее поражение и вооружен был до зубов, кроме меча и кинжала, четыре пистолета на поясе, под плащом. Он сказал, что мне следовало бы побыстрее вернуться к себе. Посмотрел так печально, поцеловал в щеку И быстро ушел. Через несколько часов его убили на улице. Я об этом узнала на завтра. Асферус был в вровенье весьма заметной фигурой. На завтра же поровенье покатились слухи, разговоры, крайне неприятные новости. Да и не в самом деле погибло вместе со многими из ближнего круга. Никто не знал точных обстоятельств. Но слухи кружили самые жуткие – что всех их убили демоны, что вскоре и в Равене начнется разгул нечистой силы, что снольдерские войска уже переходят границу, идут прямиком на Равену. Я сама видела, флаг над королевским дворцом был наполовину приспущен и увид белыми лентами, значит, королева и правда умерла. На улицах появились войска. Одни стояли караулами вместе с полицией, другие куда-то проходили через город, конные и пешие. Вы не представляете, что творилось в городе. Простолюдины бежали, нагрузив на повозки домашний скарб, да и иные дворяне торопливо покидали Равенну, особенно те, чьи поместья располагались на закате, куда с добрались бы в последнюю очередь, а то и не добрались бы вообще. Мне стало страшно. Я подала сигнал тревоги, и за мной очень быстро прилетели на невидимки. Вот и все. Я больше никогда не бывала на земле. Мне как-то хватило одного такого приключения. Ну, разве что сопровождала императрицу на Ковенант в качестве дежурной фрейлины. Но это было совсем другое. «Правда, это все. Наверное, теперь она коснулась одного из позолоченных завитков, и когда за ее плечом бесшумно возник предупредительный лакей, не глядя на него, распорядилась. «Мой кабинет. секретарь из розового дерева. Первый нижний ящик. Там лежит портфель. Принесите». «Граф, налейте себе еще, если хотите!» И минуты не прошло, как лакей вернулся с большим портфелем из светло-коричневого софьяна. В углу золотом вытеснен тот же герб, что красовался над входом в замок. «Возьмите!» — просто сказала графиня. «Там не только бумаги, там еще и мешочек с ожерельем. Быть может, вы и о нем знаете?» — С крохотными, оправленными в золото черепами? — Да. Какое-то время, пару лет, я его носила. К нам тогда попала с земли мода на Балерио. Вы наверняка знаете, что это такое, при вашей-то осведомленности. — Когда Асферус дарил его вам? — Ничего о нем не рассказывал? — Нет, просто подарил И я охотно приняла. Мода на Балерио тогда прямо-таки свирепствовала, как это частенько с модой случается. Берите, мне оно совершенно не нужно. Прошлое я иногда вспоминаю, как многие, но у меня нет привычки перебирать какие-то памятные вещички. У вас такой вид, словно вы хотите немедленно куда-то мчаться. Что ж... Не стану задерживать, хотя с удовольствием увидела бы вас еще в качестве обычного гостя. Я говорю искренне. Всегда буду рада. Она поднялась, и сворог поднялся следом, сжимая в левой руке золоченую ручку довольно тяжелого портфеля. Златовласка, глядя на него, как-то печально спросила. «Ведь я, правда, ни в чем не виновата?» — Совершенно ни в чем, — сказал он, целуя тонкие пальчики. — Клянусь чем угодно, человек никогда не виноват в том, что он есть. Он гнал брагант на высокой, совершенно ненужной сейчас скорости, несся низко над облаками, напоминавшими покрытую сугробами свежую равнину, сидел с застывшим лицом, держа так и не раскрытый портфель на коленях, слушал Тарину Тареми. Не в злато и не в латы, не в шелка яркий цвет. Всяк ком земли, когда ты был в саван свой одет, и были его крылья не за спиной, в груди ком злого изобилия. Безоблачной земли. Его захлестовые чувства, которые пришли впервые в жизни, и им не удавалось подыскать название. Прошло 125 лет. На земле давным-давно умерли все, кто помнил те времена, а златовласка осталась в точности такой же, какой была тогда. Только теперь. Он в полной мере осознал, что такое долголетие Ларов, только теперь проникся и понял, насколько это жутко, по крайней мере, для него. Если его все же где-нибудь не ухайдакают, он проживет не меньше своих юных сподвижников. Когда попал сюда, долголетие ему включили с самого начала лет семьсот. На его глазах будут стареть и дряхлеть, уходить все добрые знакомые и Мара, а он останется таким же, как сейчас. Ну, предположим, странную компанию от такой участи легко избавить. В Хельстаде кое-что найдется, но там не хватит на всех, кого он знает и ценит, кому испытывает дружеское расположение, или просто нужду в отличном мастере своего дела, они все когда-нибудь уйдут, все до одного, появятся совершенно новые люди, и это повторится снова и снова, и ничего с этим не поделать, ничего не изменить. Жутко-то как! Механическими движениями он отстегнул позолоченные застежки портфеля небрежно отложил на сиденье мешочек с ожерельем наполовину вытянул немаленькую стопу листов поворошил иные украшены гербами эмблемами типографским способом выполненными надписями министерство двора тайная полиция третий стол дворцовой стражи ясно что за контора Она и сейчас существует с теми же функциями. Иные бумаги написаны почерком Асверуса. Донесения, рапорты. Ага, военно-морская разведка. Это, вне всякого сомнения, и есть считавшееся утраченным досье. Только радости нет. Одна тяжкая усталость, как не раз прежде случалась, в подобных случаях.